издательство бомбора океан книг скандинавские мифы введение казалось бы запредельно далеки от нас времена когда на земле рождались мифы увлекательные истории при помощи которых наши предки старались объяснить мироустройство и причины всего происходящего мифы древней греции египта Скандинавских государств мы сейчас воспринимаем в основном просто как увлекательные сказки. Но на самом деле их место в истории и культуре гораздо значительнее. Хотя бы потому, что они сопровождают нас по-прежнему. Простой пример. Трансформация мифологических героев в супергероев комиксов и компьютерных игр. Что такое миф? Это не просто рассказ о чем-то случившемся когда-то давным-давно. Это стройная и целостная картина мира, включающая в себя разъяснение явлений природы, зачатки религиозного культа, определение места человека во Вселенной и элементы творчества. Миф рожден человечеством, находящимся в состоянии детства. Маленький ребенок задает родителям сотни вопросов наподобие «Почему дует ветер?» или «Почему небо голубое?». И система мифов – это попытка разъяснить все вещи, которые сейчас кажутся нам элементарными. Но тысячи лет назад наука еще не могла дать на них ответа. Тогда на помощь приходили мифы. Важно понять, что рождение мифа и первые его записи могут отставать друг от друга на сотни и даже тысячи лет, поэтому до нас доходят обычно уже не самые ранние версии. В чем их отличие от религии? Мифологические персонажи живут в мире бок о бок со своими богами, тогда как религия требует безусловного подчинения высшему существу. Миф более мобилен. Он развивается вместе с тем, как человек открывает для себя что-то новое, в то время как религия гораздо более статична. Не зря же появилось понятие догматов, непреложных истин, которые верующий человек должен принять для себя раз и навсегда. И речь у нас в этой книге пойдет о скандинавской мифологии, родившейся за много столетий до наступления нашей эры. Она не так известна, как, например, древнегреческая, и не так широко распространена, но менее интересной от этого не становится. Для того, чтобы вас не удивляли постоянные переплетения понятий «скандинавская» и «германская», уточним. С точки зрения истории и филологии, германцы – это не только жители современной Германии. Это большая группа племен со сходной культурой, которые к началу нашей эры заселяли значительные территории Европы, в том числе и современный скандинавский полуостров. То есть предки нынешних шведов, датчан, норвежцев – это германцы, так же как предки немцев, отчасти французов и многих других. Ну а государств, которые ныне мы именуем скандинавскими, во времена рождения мифов еще попросту не существовало, и мы можем в основном говорить о племенах и союзах племен, населявших эти земли. Государство в Скандинавии формируется уже по большей части в эпоху викингов, в 9-11 столетиях. Иллюстрацию гейна «Игдрасиль. Мировое древо» 1886 года вы можете посмотреть в PDF-приложении. Могут ли чему-то научить современного человека древние мифы? С одной стороны, да. Ведь в них, как в сказках и притчах, часто поднимаются вопросы верности, чести, правды и лжи. С другой, за тысячи лет многие моральные установки значительно переменились. Например, какой-нибудь знаменитый герой может с гордостью говорить о грабежах, которые он учинил, ибо это часть воинской доблести. Или о весе золота, которым он заплатил за рабыню или даже потенциальную супругу. Но в любом случае, эти истории, раскрывая перед нами картину мира далеких предков, обогащают наше собственное культурное и духовное пространство. Скандинавский миф прорастает вокруг нас постоянно. В лице персонажа компьютерных игр, в виде современных кораблей с именами богов Асгарда, в архитектурном орнаменте 20-21 веков с элементами древнего звериного стиля. И если у вас пока не было возможности познакомиться с этим суровым, но увлекательным миром более подробно, то наше издание призвано восполнить данный пробел. А чтобы это знакомство было по возможности более полным и ярким, мы сопроводили текст подборкой произведений искусства разных лет, посвященных древнерусской культуре, истории и мифологии. В приложении книги они представлены в виде как репродукций, так и QR-кодов.